Глава 20 Лизавета расспрашивает о местных обычаях. Лизавета ехала верхом по неплохой дороге. Дождей в последние дни не было, светило солнце, конь-огонек очень обрадовался, что наконец-то можно куда-то идти, а не просто стоять в конюшне. Утром он приветствовал Лизавету радостным ржанием и был благодарен за прихваченное со стола яблоко. Из конюшни всю честную компанию припроводили в памятной елизавете по вечеру прибытия подвал. Там Раньеру открыл портал и попрощался с ними. Лис и сокол что-то говорили ему отдельно. Видимо, им было, что сказать друг другу. Портал вывел их в пещеру. Но не ту, из которой они когда-то, можно сказать, в прошлом году попали в Кайну. Да и день был в сто раз более приличный, чем тогда. Пещера располагалась на меньшей высоте. Или в этом месте горы были не такими высокими. От входа просматривалась дорога вниз, на равнину, и, судя по всему, этой равнины можно было достичь уже к обеду. Так и поступили. Обедали в красивом месте, горы неподалеку, речка, текущая явно оттуда, сосны, зеленая трава. Пока служки под командой брата Джанфранко кипятили воду, лидеры экспедиции раскрыли карту, самую обыкновенную, и соображали, где они есть и что дальше. Нет, где они есть было понятно, во всяком случае Соколу, Лису и брату Василию. Они сознанием дела обсуждали, что теперь и как. Но ведь никто не знает, куда им сейчас надо. С них ведь не спускали глаз и не позволили уединиться ни разу. Лизавета даже не вытаскивала из мешочка ту предполагаемую вторую часть артефакта, просто не снимала мешочек с шеи и всё. Её не позвали в обсуждение, но и не прогоняли. Она сидела на свёрнутом плаще рядом и слушала. И смотрела, как пушатся в солнечном луче ресницы сокола. У лиса длиннее, но кому он нужен, тот лис? Разве что крыски. И ведь она же потом спросила телечку о жемчужных бусах. Неужели это традиционный свадебный подарок? телечка истово закивала, да, так и есть. «Обычно на утро после свадьбы муж надевает жене жемчужное ожерелье, и чем богаче муж, тем больше в том ожерелье ниток, и тем крупнее и красивее жемчужины». Хи добавила, что в Лизаветином очень крупные и красивые жемчужины. Ну да, господин Фалько не тот человек, чтобы дарить мелкие и неровные. Лизавете прямо захотелось достать из поясной сумки это ожерелье и надеть на себя, но она подумала и не стала, только погладила жемчужины и закрыла сумку. Так вот о дальнейших действиях. Брат Василио припомнил, что как раз по этой дороге примерно в полудне пути от гор будет еще одна река и маленький городок на берегу – Кадоньо. Там можно заночевать, и не в поле под кустом, а по-доброму. Остальные согласились – Кадоньо, так Кадоньо, пусть будет. Вероятно, там и определится третья точка их путешествия. После обеда Лис озвучил направление движения до вечера. Известие о том, что ночевать предстоит под крышей, всех воодушевило. И вот они направляются в неведомый Кадоньо, И эта дорога нравилась Елизавете куда больше, чем путь из Полюды в кайну Дорога ровная, погода хорошая, а когда сокол придержал коня и поравнялся с ней, стало совсем хорошо. «Как вам дорога, госпожа моя?» «Вот как раз думаю, что отличная, и благодарю за это все местные высшие силы». «Разумно», — одобрил он. «Раз они у вас так отчетливо представлены, то что ж остается?» «У вас не так». «Нет, у нас никто не умирает в определенные моменты года». У нас верую, ибо абсурдно, потому что не могу постичь разумом, и оттого верую. Сложно. А то, знаете, сколько копий обо всё это поломали за последние две тысячи лет нашей истории? Догадываюсь, что немало. Он улыбался. Но сейчас это всё невообразимо далеко и не актуально. Лучше расскажите мне вот что. Как верите вы? Как устроен ваш мир с точки зрения Света и Тьмы? Как вы это себе представляете? Понимаю, что должна была поинтересоваться давно, но не сложилось. «Честно, хотела еще в фару, но оттуда мы все равно что сбежали, и я не успела ни с кем поговорить». «Ничего себе у вас желание!» – рассмеялся он. «Только вот, госпожа моя, я не богослов». «Я понимаю, мне и не нужно мнение богослова. Мне нужно мнение практика. Вы определенно принимаете во внимание какие-то сверхъестественные моменты, хоть вы и не богослов. Вот об этом я и хочу знать. Что вы рассказывали о свете и тьме своим детям, когда те были маленькими?» «Что вам рассказывал дед, которого вы нет-нет, да и вспоминаете?» «Хорошо, я попробую». «Что знают все, говорите?» «Все знают, что сначала был великий хаос, и в нем, среди прочего, первозданная тьма. Богословы спорят, что случилось раньше, выделился из хаоса свет или же тьма, или это случилось разом. Я за последнее, если что, ибо если бы кто-то из них успел первым, то о втором бы мы сейчас ничего не знали». «Звучит разумно», — согласилась Лизавета. «Богословы придумывают разные версии и обзывают друг друга еретиками. А я, как вы верно подметили, практик. И если один из извечный враг есть, а второго еще нет, то второго уже и не будет. Так вот, свет, тьма и множество миров. Да-да, госпожа Элизабетта, множество. Правда, никто не знает, где эти другие миры искать и как в них попадают». Мне лет двадцать назад было очень интересно, но я не нашел никакой конкретики ни в священных местах, ни в великих книгах, но не отказался бы посмотреть на другой мир и хотя бы на одного выходца оттуда. «Ох, поверни голову и посмотри», — думала Лизавета, но вслух сказала. «Да, у нас тоже есть такие сказки о том, что миров много». Так вот, получается, что свет и тьма не могут друг без друга. Зная только свет, мы никогда не научимся различать тьму, А находясь во тьме, не поймем, что такое свет. Считается, что свет – это все то доброе и хорошее, что в человеке есть. Все, что способствует человеческой жизни. Учение, искусство, любовь, продолжение жизни в своих детях. А тьма – это зависть, подлость, гордыня, предательство, смерть. И у человека есть свобода воли. Он сам каждый раз решает, какой будет его дальнейшая жизнь. А после смерти все его дела будут взвешены на незримых весах и душа его отправится туда, куда он заслужил – в вечный свет или же в великую тьму. То есть в душе каждого человека свет и тьма ведут постоянную войну, и до смертного мига непонятно, кто же из них победит. Свет возвеличивает, тьма искушает. А человек решает, кто он и зачем. Вот как-то так я это себе представляю. И есть моменты, в которые нужны дополнительные меры предосторожности. Перелом года, пик года – это летом, полгода спустя от перелома. Осенью и весной равные дни. В эти дни тёмные твари ходят по миру наравне с людьми, и только от людей зависит, что с ними дальше будет. Уйдут они ни с чем или с добычей. А как выглядит тёмная тварь, заинтересовалась Лизавета. Чего бояться? Фу, увы, как человек. И как различить? Считается, что тёмная тварь не носят солнечного диска и не способна произнести слова хвалебного гимна. Да здравствует солнце, да скроется тьма. Рассмеялась Лизавета, очень удачно вспомнив хоровое произведение на стихи Пушкина. И то, что пели на рассвете первого дня Нового года. «Да, именно. Можно громко читать молитву, можно размахивать этим самым диском. Можно попробовать надеть его на шею предполагаемой твари. И если эта тварь, она развоплотится». «А вы пробовали?» «Да, пришлось однажды. Не хотелось бы пережить это еще раз. Было неприятно». «Но вам, я думаю, бояться нечего. Вы носите могущественный артефакт. Он защитит вас». «Вы о том, что мы собираем по частям?» «Именно. Я думаю, что выпад Катарины отразил именно он. И солнечный диск вам лично никаких бонусов не даст, пока вы носите на себе эту штуку. Она всяко сильнее». «Ох, а почему я?» «Да кто ж знает-то. Не я точно. Я не богослов. Но астальда прочитал о теоретической стороне вопроса достаточно. Он не мог ошибиться, найдя вас» а я смотрю и понимаю. Все верно, вы подходите». «Почему вы так думаете?» «Вижу вас и испытываю спокойную уверенность в своей правоте», усмехнулся он. «Вы производите обманчивое впечатление. Вроде можно взять вас голыми руками, но на самом деле нет. Вы стойко переносите невзгоды, и вы очень добры и милосердны. Вы отличная кандидатура». «Там, где я живу, все население умеет стойко переносить невзгоды, просто потому что вариантов нет», фыркнула Лизавета. «Значит, вы владеете чем-то еще, о чем нам всем предстоит узнать», — улыбнулся он. «А может, и я спасусь, благодаря тому, что болтаюсь тут сейчас с вами». Она подняла голову и тоже улыбнулась ему. Закат позолотил его темные кудри, его глаза искрились и неотрывно смотрели на нее. И в этот благостный момент впереди раздался сухой треск, а за ним и громкий вопль.